Друзья Сократа ужаснулись, противники насторожились, все замерли. У Сократа морозец пробежал по спине. Он понял, что попался в ловушку. Обвел взглядом собравшихся, его выпуклые глаза блестели ярче обычного. Лица, лица перед ним, дружеские, озабоченные, враждебные, злорадно осклавившиеся. И все ждут, сумеет ли он выпутаться. Усилием воли Сократ подавил растерянность, овладел собою настолько, что голос его прозвучал с прежней твердостью и невозмутимостью. — Я рад, милый мой. Ты заговорил о том, что неясно тебе и, видимо, еще некоторым слушателям. Подумайте, друзья. Сколько созданий, живущих на земле, в воде и в воздухе, сотворили боги. Но одного лишь человека создали они подобным себе. Дали ему совершенное тело. Более того, дали душу. сокровище превыше прочих. Из всех тварей только человек, пускай смертный, живет на земле подобно бессмертным богам. Чувство его, И разум способны созидать, и он создает не только полезные предметы для повседневных потребностей, но и творения искусства. Творит их из слов, мыслей, из мрамора, красок, звуков, из голосов, из света и теней. Одобрительные возгласы друзей покрыли слова Сократа, но петля врезается ему в горло. — Следует ли понимать тебя так, — спрашивает Ликон, — что Сократ ставит человека вровень с богами? — Ничего подобного он не говорил, — вскричал Антисфен. — Перекручиваешь слова, как змея свой хвост, — возмущенно подхватил Аполлодор. — Это допрос, а не диспут, — гневно бросил федон Ликон удовлетворенно усмехнулся. — Допрос? — «Откуда взялось тут это слово? Чего вы испугались, милые сократики? У нас ведь неограниченная свобода слова. За это нас превозносит весь мир. А вы сегодня испытываете такой же страх, как во времена тирании. Почему?» Сократ плотнее завернулся в гематий, словно защищаясь от новых нападок. Увидев, что глаза всех обращены к нему, Он собрал всю силу своей воли и заговорил. Некоторые люди ошибаются, полагая, что хорошо разобрались в вопросах жизни и больше им нет нужды размышлять о них. Мне же кажется, боги дали людям возможность во всех своих действиях, при решении всех своих дел, руководиться знаниями. Поэтому следует развивать разум человека, показывать ему, что полезно, что нет, что добродетель, а что порог. Но прежде всего, должен человек познать самого себя. тогда он поймет, способен ли он к той или иной деятельности. Способен ли выполнить доверенную ему задачу или иное дело, поставленное перед ним? Дыхание Сократа стало свободнее, голос окреп. «Заглянуть в самого себя столь же необходимо, как и видеть окружающее». Человек должен чутко прислушиваться к самому себе, чтобы расслышать тот внутренний голос, которым говорит в человеке божественное, предостерегая от опасности, в которой он, не будь такого внутреннего голоса, ввергся бы слепо. Этот внутренний голос не только мое преимущество, не только мой дар, Моё преимущество перед другими лишь в том, что у меня тонкий слух, я умею хорошо слушать. Движение прошло среди друзей Сократа, показывая, что слушают они внимательно, однако напряжение не ослабло. Мелет шепотом спросил Ликона, что, собственно, имеет в виду Сократ, говоря о своём демонии. «Это исключительно его привилегия? Или подобный демон не посещает и нас всех?» Ликон покачал узкой головой в знак того, что не знает. «Еще Милет прошептал, не хочет ли Сократ подвигнуть всех присутствующих к тому, чтобы и они приняли новую веру?» Ликон сжал локоть Милета костлявыми пальцами. «Ты высказал ценную мысль, Милет». Но на сей раз хватит о его демонии. Он и так выболтал больше, чем нам нужно. Ликон пронзительно взглянул на Спекиона, что-то ему шепнул, и тот спросил Сократа. «Стало быть, сам человек не знает, что полезно и добродетельно?» И по знаку Ликона на Сократа посыпались вопросы других ликоновых сторонников и выучеников. «Значит, тот, кто не учился у премудрого Сократа, круглый и невежда и будет бросаться в огонь, со скал, в море, подобно самоубийце или сумасшедшему», — пробежали смешки. Тогда еще один юнец из тех, что явились разбить Сократа в надежде унести с собой хоть лепесток сомнительной славы, скричал «Без Сократа все мы, сыны, погибели и...» «Тихо, друзья!» — прервал его резкий голос Ликона. «Я не позволю насмехаться над человеком, достойным уважения всех эллинов!» Он повернулся к Сократу. «Нам интересно!» — он подчеркнул весомость своих слов загадочным множественным числом. «Нам интересно!» «Что думает Сократ о людях, стоящих во главе государства?» Знают ли они, что полезно и добродетельно, хотя никогда не были твоими учениками, Сократ? Волнение среди слушателей. Им кажется, тут-то и конец Сократу. Но он уже справился со своим испугом и заговорил весело, как всегда, когда ему приходилось вступать в спор с противником. Известно ли вам, дорогие, что такое совесть? Кажется, слово это придумал и явил мой любимый Эврипид. С каждым днем я все больше и больше ценю это понятие и призываю тех, кого Ликон обозначил сейчас словечком «мы самим» заглянуть в свою совесть. Если же они еще и сегодня не знают, что... Добродетельно и полезно нашей общине, хотя я уже полвека растолковываю это на улицах Афин, то я готов повторить еще раз. «Знаю, среди вождей народа, демагогов», — Сократ вперил свои выпуклые глаза в ликона, — «есть замечательные ораторы, и они стремятся снискать любовь людей, тщательно подбирая слова». Однако ораторское искусство, лишенное знания того, что полезно обществу, обществу не полезно, обманно и вредно. Возгласов одобрения становится больше, чем выкриков несогласия. Сократ распалился, перестал следить за собой, заговорил громче. Демагог призван быть мечом и копьем народа. «Завоевывать для него достойный образ жизни!» «Для того, кто хочет пользы обществу, превыше всего должна быть именно польза общества а не его собственная!» Буря одобрения захватывает даже кое-кого из противников Сократа. Мелет, стараясь утихомирить эту бурю, поднял руки, закричал «Тише! Тише!» «Будет говорить демагог Лекон!» Ликон выждал, когда уляжется шум, и среди напряженной тишины заговорил с подчеркнутой значительностью. Утверждая это, ты стал и быть убежден, что нынешние правители больше пекутся о собственной выгоде, чем о благополучии Афины, что таким правителем прежде всего является глава демократов Анитт. Ликон сделал умышленную паузу, и в тишине прозвучал язвительный вопрос Сократа. — Ты, Ликон, подозреваешь нашего народолюбивого Анита в таких некрасивых делах? Друзья Сократа расхохотались, лицо Ликона сделалось серым, как пепел. — Это ты его подозреваешь? — выкрикнул он. — Но, милый Ликон... Я ведь не называл ни Анитова, ни твоего имени. Смех приверженцев Сократа грянул с новой силой. Им хорошо известно, что Ликона можно нанять на любую работу, даже на такую, которая была бы направлена прямо против афинской демократии. Сократ перешел в наступление. — Или у тебя нет глаз, Ликон, чтобы видеть, все ли у нас в порядке? «Заклинаю тебя, богиней справедливостей, которые мы так часто взываем, скажи, заметно ли у нас хоть какое-то улучшение, или все катится под гору?» Множество голосов из толпы. «Под гору! Под гору!» Голоса эти в пользу Сократа, не Ликона. Казалось бы, последний совсем загнан в угол, и бой склоняется к победе Сократа. Ликон бледен от напряжения, лицо его осунулось, Но он поднимает руки, повышает голос. «Слышишь, Сократ? Слышишь, как твои собеседования пробуждают в людях мятежный дух и вносят разброд? Понимаешь, мой дорогой, не пугайся, я говорю только правду, но я желаю тебе добра, ибо ведь правда не вредна». Правда помогает всем. Так вот, ты, Сократ, не учишь. Ты развращаешь нашу молодежь.